Глава 15. Идея, конечно, возникла. Вот что с ней делать никак не шло в голову. Все усложнялось тем, что мальчишки были очень расстроены, и оставить их прямо сейчас не было никакой возможности. Вот бы позвать Нину Викторовну, но это придется спуститься и снова попасться на глаза этой ненормальной. В моей голове наша следующая встреча совершенно по-другому выглядела. Не знаю, то ли она мысли мои прочитала, то ли действительно что-то там внизу происходило, но в дверь тихонько поскреблись. «Дашенька, ты тут?» Мальчишки напряглись, сделали шаг назад и убрали ручки за спину, мол, все в порядке, ничего не происходит. Мысленно улыбнувшись, я повернулась к двери и распахнула ее. «Как хорошо, что вы пришли!» Приветливо улыбнувшись женщине, я впустила ее внутрь. «У меня к вам просьба. Присмотрите, пожалуйста, за мальчиками». «Чего это ты удумала?» Подозрительно сощурившись, Нина Викторовна посмотрела на меня. «Ничего плохого я точно не планирую. Ты бы не лезла, деточка, они там сами разберутся». «Вот тебе и здравствуйте, сами разберутся. Как же, разобрались уже однажды». «Может быть, разобрались бы, но в данный момент я здесь хозяйка. Должна же быть какая-то выгода от этой ситуации, верно?» «Я не уверена, что...» «Не надо думать, Нина Викторовна». «Я сама как-нибудь разберусь». Оборвала я женщину на полусловие и повернулась к мальчикам. «У меня убедительная просьба. Посидите здесь и не балуйтесь, хорошо? Побудьте вместе с Ниной Викторовной. Мне нужно разобраться с нашей гостьей». Я специально избегала слова «мама», потому что опасалась неоднозначной реакции. «А что ты собралась делать?» Кирилл заинтересованно приподнял бровь. все таки он заводила из этих двоих». «Ничего, чтобы тебе было интересно», — улыбнулась я и потрепала мальчика по макушке. «Прекращай греть уши. Идите поиграйте. Богдан, ты в порядке?» Мальчик кивнул, но по лицу было понятно, что ничего хорошего сейчас у него в голове не происходит. Отмахнувшись, мысленно решила, что решу эту проблему чуть позже. В данный момент нужно было убрать из этого дома раздражитель. Чтобы она там себе не думала, заявиться спустя столько лет и требовать к себе какого-то особенного отношения эта дамочка не имела права. Я столько времени уделила этим детям. Пусть я и не так давно в этом доме, но мы успели к друг другу привыкнуть. Мальчишки с удовольствием шли со мной на контакт, очень хорошо реагировали на мои попытки с ними заниматься, стали более общительными, активными, много читали. Я не собиралась терять все эти достижения, ради чьей-то мимолетной прихоти. Даша, я тебя прошу, не лезь, они сами разберутся, Нина Викторовна в очередной раз попыталась меня остановить. Они, может быть, разберутся, никто не спорит, я к ним в отношении не лезу. Меня волнуют только эти два парня, показала я на братьев. Она сделала им очень больно, что тогда, что сейчас. Ты вообще уходить собиралась? осуждающая окинула меня взглядом женщина. «Да, собиралась». Краем глаза, наблюдая за реакцией мальчишек, произнесла я. «Но это не значит, что я это сделаю прямо сейчас, тем более в такой ситуации». «Да, мальчишкам явно не нравилась идея, что я могу уйти, но я же им не мама». Весь этот фарс со свадьбой с их отцом никак не поменял мое положение по факту. Я всего лишь няня. Я всего лишь помогаю им не сойти с ума, пока их папа на работе. Я ждала каких-то слов обиды, но мальчишки отвернулись и побежали в игровую зону, ничего мне так и не сказав. Где-то внутри меня кольнула обида, но я не имела права ничего требовать от них. Они всего лишь дети, хоть и не самые маленькие, но все же до сих пор дети. Побудьте с ними, я приду и останусь на ночь. Коротко кивнув, Нина Викторовна отправилась вслед за ребятами, а я развернулась на пятках и решительно двинулась по лестнице вниз. Одна ступенька, вторая, третья, четвёртая. И вот уже первый пролет пройден. Правда, дальше я так и не решилась пойти, потому что до моего слуха донесся спор из комнаты. «Ты не понимаешь». Голос Влада был скорее уставшим. Не злым, а будто ему все осточертело. «Что я должна понимать, Влад? Я вернулась. Пора уже заканчивать весь этот фарс». Выгоняй свою нянечку, и я займу ее место. Я твоя невеста. В этом доме тебе нет места. Нет. Ты его просрала, когда ушла в тот день. Ты знаешь, почему я ушла? Для этого были причины. Причины? Бросить своих детей? Очень интересно послушать. Да как-то пофигу уже, — иронично заметил Влад. «Прекрати ерничать. Голос дамочки становился писклявым. «И давно ты такой смелый стал?» «Забыл, кому то обязан своими успехами?» «Я твоему отцу отдал все, что должен был. Весь мой успех исключительно моих рук дело». Отрезал Влад таким тоном, что хотелось забиться в угол. «Неправда», — взвизгнула дамочка. «Мой папа тебе помог. Он так же легко может все забрать». «Так пусть попробует». Вот теперь стало поистине страшно. Голос Влада стал опасным. Нотки ярости эхом отразились от стен и донеслись до меня. Даже мурашки побежали от того, насколько властно это прозвучало. Стыдно было признаться, но я поймала себя на том, что меня это даже заводит. «Ты ничего не сможешь сделать. Я отберу у тебя сыновей, а папочка — бизнес». Да у этой дамочки напрочь отсутствует чувство самосохранения. «Ты мне угрожаешь?» «Я тебе сообщаю, что со следующей недели папочка будет заниматься слиянием компаний. И как ты думаешь, чьё он потопит первую?» В ответ была тишина, зловещая такая. «Нет, я не думаю, что Владу нечего было сказать. Скорее, он просто решил не трепать себе нервы. Конечно, я еще надеялась, что марать об нее руки он тоже не станет». «Что, сказать нечего?» Не унималась истеричка. Влад продолжал молчать. Всего этого можно избежать, томно произнесла гостья. Мы банально зарегистрируем наши отношения. Я вернусь домой, к мальчикам, и к тебе. Мы заживем прекрасной дружной семьей, как всегда мечтали. И так противно мне стало от этой фразы, что рефлекс появился сам: Ах ты, дрянь! Столько времени мучила мальчишек и Влада, детей бросила. Их всех на произвол судьбы бросила. Умотала в черте куда, а теперь пришла и шантажируешь отца своих детей? Ну, я тебе покажу». Решительно собрав волю в кулак, я зашагала в сторону гостиной. Не знаю, что меня вело, но это нечто практически в спину толкало меня, заставляя ускориться. Распахнув дверь в гостиную, я застыла на месте, оценивая обстановку. Картина открылась пренеприятная. Влад сидел в кресле, положив руки на боковины, и сверлил нечитаемым взглядом девушку, которая призывно склонилась над ним, оттопырив все свои выпуклые части тела. Наверное, она чувствовала себя очень сексуальной, но со стороны, правда, смотрелась отвратительно. Либо я просто ревную. «Да нет, фу, я просто заступаю за детей». «Я надеюсь, я вам не помешала?» Четко и громко произнесла я, захлопнув за собой дверь. «Помешала!» — процедила дамочка, повернув на меня голову. «А ну, пошла прочь отсюда! Ты не видишь, мы заняты! Прислуга должна быть на своем месте, тебя вообще не должно быть видно!» «А я не прислуга!» — мило улыбнулась я, повернувшись на Влада, который уже смотрел на меня. «Милый, ты мусор сам выбросишь или мне вмешаться?» Елейным голоском проговорила я, жалея, что забыла кольцо на кухне. «Милый?» — взвизгнула очередной раз дамочка. «Ой, а ты не в курсе, да? Так спешу тебя просветить. Теперь я здесь хозяйка. Буквально вчера мы стали мужем и женой». «Да...» Слышали, как падает на пол нечто деревянное? Вот точно с таким же звуком упала челюсть горе-мамашки на пол».